Глава 6 Пока док колдовал надо мной, он успел вкратце рассказать и мне, и остальным, о произошедшем в лаборатории. Как уже было сказано, на том уровне зафиксировали повышенное энергопотребление. Что именно там случилось, неизвестно. Камеры отключились. Я предполагал, что это группа зачистки, хотя для них вроде и рановато. Док же полагал, что причиной являются «пробудившийся». Однако что именно они сделали, он не знал. После того, как очередная моя модификация была закончена, я поднялся с и пошевелил новой рукой, словно приноравливаясь, затем поднял голову. Эллен уже успела полностью экипироваться, Джоны тоже. К слову, пока док устанавливал мне протез, одного из наемников он назвал Алексом. Но, к сожалению, я не понял, кого именно. Впрочем, плевать. Мне-то какая разница? Все вокруг стояли и глазели на меня. а, -а, -а понял. Док обязанности командира сбросил на меня. Ну окей, меня это устраивает». «Значит так». Первыми на уровень выходят роботы, занимают позиции. Следом вы двое из ларца. Эллен, ты идешь последний, держишь тыл. Проведете предварительную разведку. Я же сейчас впихну себя в броню и догоню вас. Так сказать, побуду оперативным резервом. Если же будет контакт с врагом, отступайте. Эллен, будешь прикрывать их. Ясно? Все было ясно, и группа под предводительством двух доковских тышика, выдвинулась вперед, а я принялся бегом облачаться. Дело в том, что доспех, доставшийся мне, не так уж и просто надеть. В том смысле, что это довольно муторный процесс, состоящий из нескольких этапов. Для начала нужна специальная сетчатая конструкция надевающаяся на голову, которая посредством отслеживания нейронных связей, активности... Ай, нахрен. Проще говоря, эта штука отслеживает мои мысли или, что правильнее, приказы, которые мозг направляет разным частям тела. Далее нужно влезть в плотно прилегающий костюм, который к тому же является... Эм, автономным. Он нейтрализует, поглощает потоотделение да любые другие выделения, так как в терминаторе обычно ходят очень долго. Короче говоря, костюмчик этот включает в себя и туалет системы сортир. А говоря еще проще, можешь приспокойно ходить под себя и костюм сестер переработает. Шансов подохнуть в собственных испражнениях точно нет. Как бы ни было неудобно, но стоит признать, что эта система, пожалуй, одна из самых важных во всем Терминаторе. А то вылезать из него ради того, чтобы сбегать за кустики по малой нужде, та еще проблема. Выключать броню, снимать ее, это минут 30 не меньше, а затем еще и заново в нее влезать. Слышал я историю, что бойцы по полгода ходили в этих доспехах. Ну а что? В случае тревоги у них есть пара минут на сборы, а не полчаса для влезания в костюм. Наконец напялил на себя броню, все фиксаторы защелкнулись, и, надев шлем, я оказался в полнейшей темноте. «Ну, штуковина, давай, включайся». Надеюсь, ты хоть рабочая, а то столько промучиться, чтобы влезть в ведро. Будет крайне обидно. О, запустилась операционка, пошла диагностика, проверка бортовых систем. Давай-давай. Есть. Теперь надо запустить процедуру синхронизации. Это необходимо для того, чтобы костюм научился быстро читать мои приказы, и у меня не было ощущения, что я в неповоротливой груди металла хожу. Хотя, эта штука вряд ли способна двигаться столь же быстро, как я сам, но мне это и не надо. Пока у броне скорость не важна. Быть может, я разберу всех, и даже улезать изнутра костюма не придется. Ну, а если все же придется, что ж, тогда есть аварийное открытие. Так, ну сколько там еще синхронизация будет идти? Так и подмыкало отключить ее и пойти так, но нельзя. Если поступлю подобным образом, буду двигаться, как тогда в катафракте. Спустя пять мучительно долгих минут броня просигнализировала об окончании синхронизации. Степень синхронизации нервной системы с бортовыми источниками – 88%. Ого, вот это круто! Говорят, что лучшие результаты у людей, годами использовавших эти комплексы, – 90%. Да и то изначальные показатели должны быть довольно-таки высокими. Так сказать, предрасположенность, к таким доспехам у тебя с рождения должна быть. Что ж значит, она у меня есть. он какой процент синхронизации. Было бы круто, конечно, если бы сто процентов дала, Но мы люди не гордые. Все. Я еще раз проверяю все системы и, убедившись, что все в порядке, захлопываю забрало. Я готов к бою. Внутри шлема, прямо перед глазами, возникает проекция, благодаря которой я не только вижу, что происходит вокруг меня, но еще и знаю все о состоянии своего костюма. Вижу показатели брони, боекомплекта, включается целеуказание и подсветка, отслеживание целей, пока таковых, разумеется, нет. Есть и регулировка мощности костюма. С ними я легко могу перебросить имеющийся запас энергии для поднятия мощности щита или же для питания других систем терминатора. Да, и кстати, этот костюм оборудован полноценным кинетическим щитом. Как работает эта система, я лично без понятия. Все, что мне известно, это то, что пули будут в прямом смысле останавливаться, не долетая до брони. Не особо полезная функция при сражениях с Деварарами. Но если появится группа зачистки, то как раз-таки наоборот. Против легкого стрелкового щит отработает на 5 с плюсом. Возможно, и против тяжелого оружия, которое наверняка имеется на ТШК, тоже поможет. Хотя бы на некоторое время. Первые шаги в терминаторе даются мне с трудом. Доспех все еще подстраивается под меня, система учится. Но с каждым новым шагом мне все легче и проще. Броня, ее вес уже практически не ощущаются. Нет никакой заторможенности, и это просто великолепно. Как только адаптируюсь к управлению, можно будет и вовсе бегать. Это, кстати, еще одно очень важное отличие от тех же катафрактов. В них ходить сложно, не то что бегать. Нет, конечно же, полноценный спринт во все лопатки невозможен. С большей вероятностью я просто завалюсь во время попыток, но все же хоть какая-то мобильность лучше, чем величавая поступь катафрактов. Так, вроде освоился. ну -с. Попробуем. Я, гулко жахая опол стальными саботанами, пробежал по коридору. Со стороны наверняка выглядел неуклюже и нелепо, но не до эстетики. Главное, что коридор я преодолел довольно-таки быстро. Добрался до лифта, дождался, пока его двери откроются, и величественно вошел в кабину. Места тут было более чем достаточно. Ну, еще бы. На этом лифте спускались и поднимались тышака, причем не по одному, а в составе групп. Так что, когда я вошел в кабину, развернулся лицом к дверям, места здесь еще оставалось более чем достаточно. Пока лифт поднимался, я проверил все вспомогательные системы и, спохватившись, врубил прожекторы. В лифте стало светло, как днем. Лифт остановился, и когда его створки разошлись, я двинул вперед. Кажется, я здесь уже был. Точно, это ведь та самая лаборатория, где меня жахнули током. Убил или, скорее, превратил в овощ тварь, сидящую внутри меня. Вот только с последнего моего посещения лаборатория заметно преобразилась. Всюду валялись останки нескольких девараров, как мелких, так и довольно крупных. На стенах следы от попадания пуль, кое-где и вовсе следы взорвавшейся гранаты. Тут же я услышал пальбу. Раздалась она из основного зала лаборатории. «Ну вот, какого, собственно, хрена? Я же сказал подняться и ждать. Зачем полезли дальше?» Когда я вбегаю с грацией бегемота, оказавшегося в посудной лавке, и оцениваю ситуацию, положение моих товарищей можно охарактеризовать по меньшей мере как сложное». «Нет, ну вот снова тот же вопрос. Нахрена было лезть вперед?» Двое мизерекордовцев решили показать, что на что-то способны. Моя помощь им нафиг не упала. И вообще, они легко справятся без меня. Ну ладно, Нино, эллин то зачем поперла? Говорил же, прикрывать тыл. Ух, как меня бесит подобное. Ненавижу, когда не следуют приказам. В моем подразделении такого не было отродясь, а если и случалось чего по мелочи, сразу следовало жесткое наказание. Но... Этих ведь на губу не отправишь, не разжалуешь, да даже морды не набьешь. Мы в такой ситуации, когда нужно сохранять максимальную боеспособность. Так и что я сделаю, если физическое наказание невозможно? А ничего. Мои любимые методы, так сказать, плеть и удар по карману, денежные штрафы, проще говоря, в нынешней ситуации не актуальны. Ладно. Над этим еще подумаю, но позже. А сейчас... Эллины, двое джоннов, пятясь, прямо-таки заливают огнем напирающих на них девораров. Монстры прут одним сплошным живым потоком и, как мне кажется, несмотря даже на потери, не сбавляют темпа. Среди сотен тел размером от кулака до арбуза мелькают два десятка куда более крупных, до двух метров но они прячутся, прикрываются своими меньшими собратьями. Но и это не самое страшное или опасное. Гораздо больше напрягают гибкие фигуры, которые даже разглядеть толком не получается. Пока что они мелькают далеко за Деварарами, словно выжидая удобного момента для атаки или же карауля, когда можно будет ударить по людям с фланга. Все же я таки успеваю их разглядеть. Эти фигуры явно человеческие. Во всяком случае, они похожи на людей. Кто это? Те самые проводившиеся? Гибриды, о которых говорил док? Черт. Мои попытки поймать их на прицел совершенно бесполезны. Твари перемещаются слишком быстро, а... Пытаться подловить их или палить на опережение не имеет смысла. Уверен, они тут же спрячутся за обычными доварарами и затаятся. Тогда их атаку вообще будет невозможно предсказать или увидеть, прежде чем она произойдет. Ладно, я сам назвал себя кавалерией, вот и начнем. Раз уж не получается достать пробудившихся, займемся теми, что поближе... Они являются куда более легкими целями. В конце концов, Деварары, даже небольшие, также представляют определенную опасность, а следовательно, их нужно уничтожить. Вооружение терминатора представляло собой роторную скорострельную пушку, предназначенную как для уничтожения живой силы противника, так и для поражения легкобронированной техники. Вообще должны были быть и другие орудия, но только на этом бронескафе они отсутствовали. Какая-то сволочь скрутила. Ну, что за люди. Я зафиксировал в качестве целей парочку крупных тварей в глубине этого ковра. Отменил автоприцеливание и целеуказание, которое вообще-то должно было помогать в прицеливании, но сейчас бы только мешало. Цели неимоверно, тупо поли в одну точку и все. После чего нажал на кнопку, заменяющую тут спусковой крючок. Оружие загудело, принялось раскручивать стволы и, когда вышло на нужные обороты, выбросила первый рой скорострельных снарядов в сторону тварей. «Ух, вот это месиво!» В разные стороны полетели обломки хитина, брызнула жижа, а шметки плоти моментально усеяли пол, стены, потолок. Более крупные твари, попавшие под очередь, один за другим попадали, их изрешеченные тела некоторое время дергались, а затем они застывали. На них падали новые и еще, еще. Гора трупов росла прямо-таки на глазах. А там, куда я бил, в волне монстров тут же появились прорехи. Я улыбнулся, прямо-таки наслаждаясь процессом. Все эти твари вызывали у меня лишь презрение, и все, что я хотел, убить их как можно больше, чтобы мучились они при этом как можно дольше. Каждый снаряд, выпущенный мной, собирал кровавую жатву даже несмотря на панцири, пробивал несколько тел, разрывая их, вырывая из них плоть. Мои товарищи тоже не спали. У них были пушки не слабее моих, и палили мы все вместе, однако наши усилия, казалось, не дают никакого эффекта. Горы трупов растут, только количество живых монстров не сокращается. «Да, мы их все же замедлили». Остановили их наступление, но... Человеческие фигуры на заднем плане продолжали двигаться среди довараров Они были быстрыми и ловкими, умудрялись вовремя уйти из-под обстрела. И тут, совершенно неожиданно, поверх спин Девараров по нам открыли огонь. Вот это сюрприз! Признаться, я поначалу струхнул, решив, что прибыла группа зачистки, и сейчас нам придется не только Девараров перемолоть, но еще и прибывших корпоратов. Причем именно вторые представляли самую большую опасность, ведь с ними должны быть ТШК. Однако били по нам из стрелкового оружия, что, учитывая нашу броню, было как слону дробина. Но, блин, кто это там тогда? Я смог разглядеть стрелков. Одеты они в защитные костюмы с маркировкой мизерикордии. Неужели это выжившая группа этих самых мизерикордовцев, не разобравшись, начала палить? Но почему по нам, а не по деворам? Именно твари должны быть первой целью. Мое недоумение продолжалось ровно до тех пор, пока я не заметил, что эти самые стрелки двигаются слишком уж быстро. Опа! Это не мизерикордия, а, похоже, те самые пробудившиеся, которых использовали для эксперимента, вы должны были заразить. Но откуда у них броня и оружие? Если это выжившие, Деварары должны начать их атаковать, как атаковали нас. Если же это зараженные, то обычные зомби ходят с трудом. Чего уж говорить об умении пользоваться современным оружием. Те самые гибриды, вроде меня, о которых говорил Док, только в отличие от меня, они в большей степени все же Деварары. Похоже на то. Крайне хреново. Теперь получается, нам противостоят не просто монстры, а монстры в человеческом обличии, необычайно быстрые и ловкие, к тому же еще и умеющие пользоваться современным оружием.